Декарт, Рене, Кортезий. Годы жизни 1596-1650. Бекон дал науке новый, в высшей степени, плодотворный метод исследования явлений природы, индуктивный метод, и тем самым дал возможность строить науку о жизни земного шара и Вселенной без всякого вмешательства религиозных или метафизических объяснений. Декарт же... продолжал пользоваться отчасти дедуктивным методом. Его мысль опередила открытие, к которым должно было привести индуктивное исследование природы. И он пытался объяснить с помощью физико-математических предвидений такие области из жизни природы, которые еще не поддавались научному объяснению. Такие области, в которые мы только теперь начинаем проникать. но при всем том он всегда оставался на твердой почве физического понимания явлений даже в самых смелых своих предположениях о строении вещества он оставался физиком и стремился выразить свои гипотезы математическим языком издавая свои труды во Франции, которая тогда еще не освободилась от иго-католической церкви как это вскоре сделала Англия Декарт вынужден был высказывать свои выводы с большой осторожностью. Уже в 1628 году ему пришлось покинуть Францию и поселиться в Голландии, где он издал свои философские очерки, вышедшие в 1637 году. В это произведение вошел его основной труд «Речь о методе», оказавший глубокое влияние на развитие философской мысли и положивший основание механическому пониманию природы. Специально вопросом о нравственности и ее отношении к религии Декарт мало занимался, и его воззрение на нравственные вопросы можно узнать только из его писем к шведской принцессе Христине. Даже отношение науки к религии вообще его мало интересовали, и к церкви он относился очень сдержанно, как и все французские писатели того времени. Сожжение Джордана Бруно было еще свежо в умах. Однако попытка Декарта объяснить жизнь Вселенной физическими явлениями, подлежащими точному математическому исследованию, которое скоро стала известна под именем «картезианство», так устраняло все учения церкви, что картезианская философия скоро стала таким же орудием для освобождения знания от веры, каким был уже индуктивный метод Бэкона? Нападков на учение церкви Декарт тщательно избегал, и он привел даже ряд доказательств бытия Божия. Но они были выведены из таких отвлеченных рассуждений, что производили впечатление, будто они приведены только во избежание обвинения в безбожии. Между тем, вся научная часть воззрений Декарта была так построена, Как впоследствии, богом Спинозы было само великое целое мироздание, сама природа. Когда он писал о психической жизни человека, то, несмотря на тогдашнюю скудность знаний в этой области, он все-таки попытался дать ей физиологическое объяснение. Зато в области точных наук, особенно в области математического исследования физических явлений, заслуги Декарта были огромны. Можно смело сказать, что своими новыми методами математического исследования, особенно в созданной им аналитической геометрии, он создал новую науку. Он не только открыл новые методы, но и приложил их к исследованию некоторых самых трудных задач мировой физики, а именно к исследованию в бесконечном мировом пространстве вихревых движений бесконечно малых частичек вещества. Только теперь, Совсем недавно, занявшись исследованиями мирового эфира, физика снова подошла к этим основным задачам жизни мироздания. Подобно Бекону, Декарт, давая науке новый метод для проникновения в тайны природы, доказывал вместе с тем могущество науки сравнительно с ничтожеством суеверий и интуитивных, то есть догадочных и словесных объяснений. Коперник незадолго перед тем доказал, что обитаемая нами Земля есть не что иное, как один из спутников Солнца, и что бесчисленное количество видимых нами звезд представляет миллионы таких же миров, как наш солнечный мир. Таким образом, перед человеком встала во всей своей грандиозности загадка Вселенной и мироздания, и ум человека стал искать объяснение жизни мира. Бекон впервые высказался в утвердительном смысле, что опыт и индуктивный метод могут помочь нам объяснить эту жизнь. Декарт же стремился проникнуть в эту жизнь и угадать хоть некоторые основные ее законы, действующие не только в пределах нашей Солнечной системы, но и далеко за ее пределами, в звездном мире. Правда, что ища основы познания природы в математическом мышлении, как об этом мечтали Пифагор и его ученики, из ближайших предшественников Джордана Бруна, Декарте тем самым усилил значение метафизики в философии XVII и XVIII веков и помог ей облекать, в подобие научности, ее искание достоверности не в наблюдении и опыте, а в области отвлеченного мышления. Но зато Декарт также поставил физику на ту почву, которая в XIX веке позволила ей открыть, что сущность теплоты и электричества состоит в колебаниях весомых частиц, а затем в конце того же века дойти до открытия множества невидимых колебаний, в числе которых рентгеновские лучи были только первым вступлением в громаднейшую область, где уже намечается ряд других открытий. столь же поразительных, как эти лучи или как беспроволочные телефонные разговоры, передаваемые на несколько тысяч верст. Бекон основал новый метод научного исследования и предугадал открытия Ламарка и Дарвина, указав, что под влиянием изменяющихся внешних условий в природе постоянно создаются новые виды растений и животных. А Декарт своей теорией вихрей как бы предвидел научные открытия XIX столетия.